Пятнадцатая глава. В эту ночь Луиза так и не смогла сомкнуть глаз. Перебирая в голове все события минувшего вечера, она то вспыхивала от воспоминаний о танцах, то прижимала руки к горящим щекам, думая об увиденном в комнате мистера Орингтона. Мысли крутились вокруг сцены, невольной свидетельницей которой она стала, и тугой клубок, что запутался внизу живота... начинал отчаянно пульсировать, разнося по телу неожиданно сладкие волны. За окном стремительно серело, а Луиза, перевернувшись на живот и обхватив руками подушку, снова и снова прокручивала в голове случившееся, отчаянно понимая, что в ее жизни что-то поменялось, но вот что именно, осознать пока не могла. Завтрак проходил в одиночестве». Миссис Пинс, сославшись на жуткую головную боль, завтракала у себя, а мистер Орингтон и мистер Свенсон уехали по делам на плантацию до Шабри. Луиза малодушно порадовалась тому факту, что не увидит утром опекуна. При одном воспоминании о его обнаженной спине и... святые угодники ягодицах, кровь приливала к щекам, а в горле собирался комок. Покончив с яичницей с тоненькими колбасками и апельсиновым соком, она собралась была выйти в сад. где вчера разместила лунки под посадку роз проверить, как идет подготовка. Но радужное настроение быстро сошло на нет при виде таонги, гордо плывшей через холл. Заметив Луизу, она склонила голову. Однако та успела разглядеть неприкрытое превосходство, с которым служанка посмотрела на свою госпожу. Ледяная волна пробрала с головы до кончиков пальцев, и Луиза, вздернув подбородок... Прошла мимо и вместо сада направилась прямиком на конюшню. От самодовольного вида таонги ее затрясло, и пришлось стиснуть руки и несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы прийти в себя. «Приготовьте коляску!» — крикнула она конюху, который сгребал сено у входа. Тот удивленно поднял голову на хозяйку и уставился на нее непонимающим взглядом. «Я еду в Тризон, мне нужна коляска!» Стараясь, чтобы голос не дрожал, произнесла Луиза. «Мистер Орингтон знает об этой поездке», – добавила она, видя, что работник колеблется. Услышав имя хозяина, конюх кивнул и, отложив грабли, скрылся в полумраке конюшни. Вернувшись в свою комнату, Луиза лихорадочно принялась раздавать приказы Зембе, будто боялась, что в любой момент кто-то сможет ее остановить и запретить куда-то ехать. Но миссис Спинс, по словам Зембы, выпила настой ромашки и липы и уснула. А мистер Орингтон совершенно определенно сказал, что мисс Луиза может съездить к Франческе. Успокоив таким способом не в меру разгорячившуюся совесть, Луиза нырнула в небесно-голубое платье и, подхватив короткие кружевные перчатки и шляпку, поспешила вниз, с трудом заставив себя не перепрыгивать через ступеньки. «Мисс Луиза, мэм!» Зэмба сбегала следом. «Я не могу с вами поехать, мэм, не сегодня. Я должна перебирать бобы». «Бобы?» Луиза резко остановилась посреди лестницы, недоумевающе глядя на служанку. «Может, вы попросите бабу... Адеолу отпустить меня?» С надеждой в глазах Зэмба посмотрела на хозяйку. «Тебя наказали!» – догадалась Луиза и, дождавшись Кивка, пожала плечами. «Пойдем на кухню, я поговорю с ней». Земба широко улыбнулась и поспешила следом, бормоча слова благодарности и клянясь в вечной преданности. Однако Адеола оказалась непреклонной. Земба останется в Магдалене и будет помогать кухарке. А вместо нее в Тризон поедет Алуда, пышнотелая девушка, представленная к миссис Пинс. Луиза сокрушенно посмотрела на Зембу и пожала плечами. Оспаривать решение Адеолы она не собиралась. Спустя полчаса коляска уже катилась по дороге из поместья, и Луиза, щурясь на утреннем солнце, любовалась окружающим пейзажем, радуясь тому, что осмелилась выехать из Магдалены. «И в самом деле, что здесь такого?» В Лондоне она постоянно выезжала одна. И хотя дальность здешних поездок все же была иной, сути дела это не меняло. Она ехала навестить подругу, в этом не было ничего плохого. Леди Бишоп сама разъезжает по плантациям дела визиты, чем она хуже. Два часа пролетели незаметно, в мечтах о саде, что она разобьет, и том, как по вечерам они с мистером Орингтоном будут сидеть среди розовых кустов, попивая чай. Ну, она будет пить чай, а он виски. Поправила сама себя Луиза, улыбнувшись. «Луиза, дорогая!» Франческа, если и была удивлена неожиданному визиту, не подала виду. «Вы одна или мистер Орингтон вот-вот появится?» И она посмотрела за ее спину, выглядывая еще одного гостя. «Нет-нет, Франческа, сегодня я одна!» Улыбнулась Луиза, стягивая перчатки и усаживаясь в предложенное плетеное кресло. «И хорошо!» Вырвалась у леди Бишоп. Поймав изумленный взгляд, она спохватилась и пояснила. Генри и Томас на днях не сошлись во мнениях и слегка поспорили. Не думая, что там что-то серьезное, но лорда Бишопа пока лучше не тревожить. Он ходит мрачнее тучи, если честно. Я сама стараюсь не попадаться лишний раз ему на глаза. «Быть может, мне лучше уехать?» – обеспокоенно спросила Луиза, почувствовав неловкость. Видеть лорда Бишопа мрачным ей не хотелось. Стоило только представить, как надменный лорд кричит, сразу хотелось убежать и спрятаться. «Ах, не говорите глупостей, моя дорогая!» Отмахнулась Франческа, разливая чай по фарфоровым чашечкам. «Я бесконечно рада вас видеть, к тому же... Ваши розы готовы, я собиралась сама отвезти их Магдалену. Как хорошо, что вы выбрались!» Луиза улыбнулась той искренности, с которой Леди Биша прадовалась ее приезду, невольно при этом посочувствовав ей. Такая яркая и беззаботная, она вынуждена терпеть тирана мужа, то и дело бросая взгляды в сторону дома». Поначалу и сама Луиза чувствовала скованность с минуты на минуту, ожидая появления грозного хозяина Тризона. Но спустя полчаса все же расслабилась и вовсю смеялась с Франческой. Лорд Бишоп не спустился к обеду, зато Луиза познакомилась с Викторией, очаровательной 12-летней особой, которая покорила ее своими огромными карими глазами и робкой улыбкой. После обеда они втроем уединились в музыкальном салоне, где Виктория, невероятно смущаясь, сыграла на скрипке, опровергнув слова лорда Бишопа о полном отсутствии талантов. У нее определенно был музыкальный слух, девочка играла хорошо, и Луиза, заговорщически подмигнув, пообещала постараться выписать клавесин и со всеми предосторожностями доставить его в поместье. А Франческа, воодушевившись при виде загоревшихся глаз дочери, пообещала уговорить лорда Бишопа выписать из нового Орлеана учителя. День незаметно клонился к закату, и Луиза засобиралась. Как Франческа не уговаривала остаться на ужин, она не поддавалась, отшучиваясь, что не взяла наряд, чтобы переодеться. На самом деле она радовалась возможности не встречаться с хозяином поместья. Да и действительно пришла пора возвращаться. Пообещав навестить Франческу на следующей неделе, Луиза проследила за тем, как Алудо пристраивала корзинку с едой, которую ей собрала в дорогу кухарка Бишопов и села в коляску. Колеса мерно поскрипывали, над головой кучера неспешно качался фонарик, освещая часть лица и правую руку. Луиза задумчиво грызла яблоко, думая о том, как ее встретит миссис Пинс, и заметила ли она вообще отсутствие своей подопечной. Темная тень мелькнула слева, и лошадь, испуганно заржав, шарахнулась в сторону, заставив коляску «опасно накрениться». Алуда завизжала, цепляясь за борта, но кучер твердой рукой удержал поводья, остановил лошадь и, спрыгнув с козел, пошел успокаивать животное. «Что это было?» – испуганно сверкнула глазами Алуда, оглядываясь по сторонам. «Не знаю, может, волк?» – прошептала Луиза, стараясь не дрожать. Живут ли в лесах луизианы волки, Луиза не знала, но думать о том, что это мог быть кто-то страшнее, не хотелось. Она нервно осмотрелась. Деревья вокруг уже не выглядели безопасными, за каждым стволом чудились желтые глаза. Внезапно кучер впереди коротко вскрикнул, послышался звук падения. Девушки переглянулись и прижались друг к другу, схватившись за руки. Из темноты вынырнула высокая фигура и, подойдя к коляске, распахнула дверцу. «Прошу выходить, мэм!» Низкий голос незнакомца заставил Луизу застыть от ужаса. Все происходящее казалось таким диким и нереальным, и так разительно отличалось от написанного в романах. «Вы грабите нас?» – дрожащим голосом спросила она, теребя концы кашемировой шали. «О, да!» – довольно хмыкнул мужчина. «Но у нас ничего нет!» – тихо проговорила Луиза, терзаясь от внезапной жуткой догадки. «У вас есть то, что нам надо, мэм!» Ухмыльнулся грабитель, обведя застывших девушек красноречивым взглядом. «Выходите!» – прикрикнул он, протягивая руку и хватая за локоть Луизу. Та дернулась, попыталась вырвать руку, но мужчина грубо рванул ее на себя, и Луиза буквально упала на грабителя. Отшвырнув ее в сторону, он потянулся за луда, которая вжалась в дверцу, отчаянно шепча молитвы. Из темноты вынырнул второй мужчина, быстро бросил что-то на незнакомом языке и ощерился. разглядывая добычу. «Посмотри, какая красивая!» — довольно проговорил первый, поднося фонарь к лицу Луизы. «Думаю, мы сможем выручить за нее немало монет на рынке в Мексике». Луиза отшатнулась, испуганно переводя взгляд с одного незнакомца на другого. Осознание того, что происходит что-то жуткое и непоправимое, расползалось внутри, заставляя сердце биться где-то в горле. «Что встали? Вяжите!» Из темноты возник третий, ведя на поводу лошадь, распряженную из коляски. Луиза невольно бросила взгляд туда, откуда он появился, и тихо вскрикнула, крепко прижав руки к лицу. В темноте отчетливо выделялось тело кучера, под которым расплывалась маслянисто поблескивавшая лужа. «Нет, нет!» Луиза громко закричала, пытаясь вырваться, когда к ней потянулся первый грабитель, разматывая веревку, что держал до этого. А Луда отчаянно верещала и билась в руках второго, размахивая ногами. Подхватив юбки, Луиза рванулась была к деревьям у обочины, но тут же захрипела, запрокидываясь назад. Ее поймали за шляпку и ленты впились в горло, заставив дернуться. «Не так быстро». — прошептал мужчина, обдав шею горячим дыханием и удушающим запахом немытого тела и жевательного табака. Луиза закашлялась, на глазах выступили слезы. Он продолжал тянуть на себя шляпку. «Только дернись еще раз, и я перережу тебе горло», — доверительно проговорил разбойник ей на ухо и тут же резко отпустил, оттолкнув от себя. Луиза глубоко вздохнула и захрипела, вскидывая руки к горлу и осторожно проводя по нему. Алуда тем временем извернулась и укусила за руку державшего ее. И тот, охнув, отвесил ей оплеуху. Голова девушки дернулась, и она безвольно обмякла. Подхватив ее под колени, он перекинул тело через плечо и обернулся к Луизе. Та поспешно протянула руки, позволяя связать их. Спустя несколько минут на дороге осталась пустая коляска и тело кучера. Похитители не особо таились, продираясь сквозь кусты, и Луиза с облегчением подумала, что их очень быстро найдут, а после она сможет рассказывать об этом ужасном приключении в лондонских гостиных. Мысль об уютно потрескававшем камине была столь яркой, что она на мгновение забыла, где находится и что с ней происходит. А потому грубый тычок в спину резко выдернул ее из мечтаний, возвращая в реальность. «Пошевеливайся!» Луиза споткнулась, но покорно пошла вперед с тоской, думая о том, что «Платье безнадежно испорченное, его придется пустить на тряпки. Быть может, стоит отдать его Зэмбе, пусть перешьет что-нибудь себе». Интересно, когда их найдут? И кто вообще эти люди? Не те ли бунтовщики, которых разыскивали шабри и Орингтон? Неподалеку раздался тихий плеск, и впереди замаячили огни. Луиза моргнула и замерла, как вкопанная, отказываясь сделать еще хоть шаг. Перед ними лежала река, широкая и безмолвная. Черные пятна ряски окружали небольшое суденышко, освещаемое двумя фонарями у кормы и носа. «Они поплывут?» «Но ведь тогда их могут не найти. Как мистер на отыщет след, если они будут спускаться по реке?» «Я не пойду!» Луиза замотала головой, упираясь ногами в землю. «Я не пойду!» Понимание происходящего обрушилось на нее внезапно, заставляя заледенеть кровь. Паника подступила к горлу, заставляя задышать тяжело и часто. Луиза беспомощно озиралась, наконец разглядев лица похитителей. Один из которых уже поднялся на борт салуда на руках, а второй осторожно заводил коня. «Иди!» — ткнул ее в спину высокий грабитель, но Луиза отчаянно замотала головой, упираясь. «Отпустите меня, пожалуйста!» На глазах выступили слезы, ей стало невыразимо жаль себя и безумно страшно при мысли, что жизнь ее теперь в руках этой жуткой троицы. «Я богата! Вам нужны деньги! Я дам вам, правда! Только отпустите меня!» «Деньги?» — хмыкнул грабитель. «Слышите, парни, она предлагает нам деньги!» Ободрённая его словами Луиза с надеждой посмотрела на мужчин в лодке, но они к ее ужасу лишь переглянулись и громко загоготали. «Какие деньги, крошка! Думаешь, твои друзья так просто отпустят нас? Да еще и денег дадут! Двигай давай!» Но Луиза, кажется, решила сделать все от нее зависящее, лишь бы не садиться в лодку. Заметив, что мужчины на судне заняты, она смущенно покосилась на терпеливо ожидавшего ее похитителя и, потупив глаза, прошептала. «Простите, но мне надо...» «У нас есть ведро», — равнодушно произнес мужчина. Затем протянул руку и потянул Луизу за веревки. Но она осталась стоять, покачнувшись навстречу. «Прошу вас!» Она подняла на него огромные умоляющие глаза. «Ладно», — вздохнул он. «Только быстро, и руки развязывать не буду». Кивнув, Луиза приподняла юбки и отошла в кусты, поминутно оглядываясь. Отсюда похититель был отлично виден, четко вырисовываясь на фоне лодочного фонаря. Пошуршав для вида юбками и ветками, Луиза тихонько поднялась и, крадучись, отступила в тень. Затем, убедившись, что за ней не наблюдают, резко развернулась и бросилась в темноту, не разбирая дороги. «Только бы добраться до коляски!» Неизвестно, почему ей казалось, что там она будет в безопасности. И мистер Орингтон сразу же найдет ее, сразу же. Стоит только добежать до дороги. — Стой! — раздался крик за спиной, и одновременно юбка оглушительно треснула, а Луиза повалилась на влажную землю, больно ударившись щекой. Мужчина резко потянул ее наверх, заставляя подняться, и развернул к себе. — Думала, сможешь сбежать! Он зло смотрел на нее, тяжело дыша. «А ну, пошли!» «Нет!» Луиза выдернула руку. «Я никуда не пойду, не пойду!» Последнее, что она запомнила, как похититель заносит руку. После этого перед глазами помутилась, и она потеряла сознание.